Возле двери никто нас не ждал. Это хорошо. Пространство подвала оказалось большим и сложно пересеченным. Это плохо. Три дверных проема. Один вообще без двери, две закрыты. Выключатели, похоже, внутри, за дверями. А прикрутить тактический фонарь к пистолету я не додумался. Да и не было в том магазине фонаря под пистолет. «Пистолеты, они же в диковинку у нас». Пришлось ждать, пока подадут сверху обычный фонарь, героический мой засветительный прибор. Победитель первого мутанта, бывшего коллеги жены. Боевое взаимодействие с мутанским черепом китайские изделия пережило достойно, не потеряв побочной функциональности, а Пристроив его в левую руку так, чтобы из-под халата торчал только фонарь, но ни в коем случае не незащищенная рука, я пошел дальше. Машка прикрывалась лестницей, остальные ждали наверху. Да, здесь бы не помешал индикатор в лице, точнее в морде серого. Но кошки при появлении во дворе сервиса здорово попахивающей мертвяками машины разом метнулись по углам, и доставать их оттуда было небезопасной задачей. Да и держать на руках еще более небезопасно, особенно при стрельбе. Поехали без них. Прислушиваться бесполезно. Мертвяки не дышат и не делают лишних движений. Вся надежда на глаза и на доспехи, какие уж есть. Так, первым делом убедиться, что двери закрыты, чтобы никто за задницу не ухватил вдруг. Готово. Теперь дверь без двери. Темно, блин. Где тут у нее кнопка? Ага. Это типа котельная. Два гв стоят и пока что исправно работают. И отсюда же выход. Там, снаружи лесенка наверх, я знаю. Заперто нормально. Электрощиток здесь. Хорошо, генератор как раз возле вытяжки поставить можно. Если, конечно, мы тут останемся. Вообще-то этот дом у нас временный. И водяной насос с устройством постоянного давления. Замечательно. Водоснабжение почти автономное. Была бы вообще вода как таковая. Машинка стиральная. Совсем хорошо. Несколько ящиков со всякой рухлядью. Ну, засунули в сухое теплое местечко. Ни мертвых, ни живых. И слава всем, кому слава. Двери открывать не хотелось. Даже мелькнула мысль забить пяток гвоздей в косяк и сказать, что так и было. Или хотя бы отложить вскрытие на завтра. Но мысль была явно неконструктивна. Надо открывать и быть уже уверенным, что внутри капитальных стен дома, с декоративными, но все же способными и основную функцию выполнять решетками на окнах, никого чужого и опасного нет Позвать всех? Или наоборот, удобнее одному? Стоит Машка с автоматом на лестнице, и достаточно. Лучше как есть. Будет куда прыгнуть, да и не думать о других. Приложил ухо к двери, прислушался. Тишина. Понюхал щель. Не воняет ли зомбятиной? Тоже нет. Впрочем, воздух отчетливо тянет туда. Значит, вентиляция есть. Что там может быть? Я бы баню сделал. хотя я бы обязательно и камин сделал в таком доме, а тут нет его, не совпали наши идеалы. Но это я время тяну входить надо, а них хочется. Запор на двери, ручка с кнопкой. Кнопка, понятно, с той стороны и заперта. Признак хреновый, можно и снаружи запереть, но обычно такие запоры с одной стороны используют, внутренние. Живых там нет, давно бы голос подали, или хоть как-то выдали себя. Впрочем, помещение там изрядное, может и двухкомнатное. Есть где затаиться. Как-то странно там быть мертвяку. Ладно бы в доме еще были беспокойники. Кого-то укусили, он заперся и там помер. Но дом чистенький весь, ни следа беспорядка. Ладно, открывается такой замок специальным ключиком. Или банально отжимай за щелку тонким предметом. Ножом, например. Не подвалы, Гохрана. «Маш, спускайся сюда, будешь у двери страховать». Может, я лучше попытался задвинуть подругу за свою широкую спину Дима. Маша быстрее, увернется, если вдруг что. А ты сверху стой и будь готов стрелять. Хотя вряд ли тут мутант. Кого ему жрать было? А может, они там всей семьей спрятались? Тогда бы и толпились всей семьей. Так обычные зомби прятаться не умеют, а мутанты могут, наверное. Ну хрен его знает. Отложить зачистку пока, а завтра со свежими силами. Ты решишься спать в одном доме с зомби? Ну, на сервисе спали же первую ночь. Ладно, если карты тени боятся, раньше смерти помрем. Ты давай не гусарствуй там. У тебя еще Сашка, между прочим. И я тоже без тебя не хочу остаться. Угу. Точно, баня. Угадал. Вешалки, решетка деревянная на капельном полу, все стены некрашенные доской обшиты, немного потемневшие уже. Знающий человек делал. Не как новомодные сауны, где на запах алифы можно не то что топор, а алибарду вешать. Предбанничек небольшой, полочка и крючки для одежды. На одном халат, почти как тот, которым я руку заматывал. Надо, кстати, опять замотать. Или просто взять в руку и при появлении животрупа ему на голову накинуть. ослепнет он от такого? Или они не глазами пользуются? Ладно, пока не мудрим. Защищаем руку и дальше». Банька оказалась больше, чем я думал. Второй отсек, две скамейки для мытья, душевая кабина в углу, краны на стенке, прямо над потолком и еще одна дверца с войлочной окантовкой. Парилка. Подвязать бы дверь веревкой, чтобы далеко не открывалась, и через щель детально разобраться, кто это тут закрылся и молчит. Но не к чему подвязывать, и подпереть нечем, лапки капитальные прямо из пола растут. Тогда ружье в руки, и кто бы там ни был, кортечью по кумполу. Раз, два, опаньки, нет тут никого. Чуть не пальнул в каменку единственный вертикальный объект. Не мог же мертвяк в вентиляцию выползти. И под лапку не залез, просматривается под лапкой, и все. Извращенец тутошний хозяин был. Надо же было баню снаружи запереть, сколько нервов зря пожгли. Кстати, а тут кто-то мылся и за собой не убрал. Помылся, запер дверь и ушел. Гость какой-то вроде нас. А чего запирал? Ну, на улицу понятно, чтоб другие не пришли. А тут чего? чтобы хозяйка беспорядок не обнаружила и по шее не дала. Бред какой-то. Фиг с ним, странностями не пойми кого. В бане зомби нет, и по назначению ее применить можно. Но потом у нас еще одна дверь осталась. Заперта, на замка не видно. Изнутри заперта. любит тут двери запирать извращенным образом. Но с этой стороны никакой защелки нет, чтобы запереть и защелкнуть. Изнутри, значит, заперто. Признак хреновый, однозначный вполне признак. Тут оно сидит, негде больше. Не может же там быть секретного подземного хода. Или может? Мало ли какие причуды у хозяина. Ладно, где мой боевой топор? Вот он, уже подают сверху. Надо будет ножовку подобрать, узкую с крупным зубом, а то и электролобзик, чтобы аккуратно двери пропиливать. Глухих дверей в мире полном беспокойника быть не должно. Обязательно с отверстием, чтобы видеть заранее, кто тебя там ждет. Или даже поджидает. Топор после предыдущего применения зачищен палочкой, промыт и даже бензином протерт на всякий случай. Я его и подточить думал, но дорогая финская железяка пока что заточки не требовала. если, конечно, бриться ее не пробовать. Но для двери сойдет. Пришлось отложить фонарь и халат и пистолет засунуть в карман телогрейки. Зря переодевались. В теплом доме до ватной телогрейки опять уже как из лужи вынурнул. Но лучше сто раз потеть чем один раз остыть. С народной мудростью не поспоришь. Так что фуфайку снимать не буду, хотя топором орудовать в ней тот еще цирк. Вместо отверстия от четырех точных ударов пришлось продолбать в двери корявую дыру. Или я просто устал. Ладно, фигня, теперь фонарь. А внутри даже светло. Как там копеечный счет в грошовом конверте за непогашенный мертвым ночник. Похоже на то. Однако самого мертвяка не видно, надо дальше идти. Совать руку в дыру очень не хотелось. Да хрен с ней с этой дверью. Топором ее и никаких сусликов. Ага, есть. В дальнем углу помещения на каком-то здоровенном ящике лежит. Голый. Голая. Покойница. Не беспокойница, а именно покойница. Неподвижно. Кожа не синюшная, как у зомби, а желтая. И запах другой совсем запах, не зомбийный. Зомби пахнут, как несвежее мусорное ведро, тухлятиной и одновременно вроде бы химией. А тут мерзко-сладковатый трупный запах. Кто хоть раз в морге был, его не забудет. Дохлая собака, например, иначе совсем пахнет. «Ой!» — доносится сзади. Оборачиваюсь, как башенный кран, чертова телогрейка. Хотя на повороте уже понимаю, не испуганный возглас и не тревожный, а обморочный какой-то. Вот тебе и на, Машку приплющила от картины такой. Как беспокойников топором, так ничего, забавы да эксперименты. И, как считай, по трупам ходить, тоже ничего. А тут стоит сама желтая, как покойница, того, гляди, осядет. Давай отсюда, давай, помощь не нужна, тут все спокойно. Что там у вас? Сразу хор голосов в наушнике. Покойник, в смысле, труп, не живой. А что случилось? Машке плохо. Да не плохо мне, просто противно. Фу, воняет как. Вроде не сильно воняет. В том же фролове куда сильнее несло и тухлее. Просто специфический такой запахан. Выходи, постой снаружи. И уже для всех. Поищите мешок какой-нибудь поздоровее. Надо же ее отсюда выносить. Машку? Тьфу, да не Машку. Покойница тут женского пола. А Машке ничего, продышится сейчас. Все в порядке. Блин, ну ты как сказанул. Я так посидею нафиг. Да вроде ничего я такого не сказал. Ага, представь, мы тут наверху торчим, ничего не видно, только возня какая-то. «И вдруг Машке плохо, и тут же дайте мешок ее выносить!» «Да не Машку же! отсюда звучит, как Машку!» «Все, оживая я, блин! Не дождетесь!» Привычной дочке матери мигом прогоняет одурь. Короче, тут покойница, вероятно, хозяйка. Помылась в бане и суициднулась. В голом виде на бархатном покрывале в подвальном углу и, похоже, при свечах огарки стоят. «Вау! А покрывало черное?» — уловила Сашка знакомые образы. «Красное! И вообще завязывай ты уже с готикой! У нас по жизни сплошная готика, блин!» «Ну ты же сам говоришь, готика по жизни! Красное тоже неплохо!» «Да, выросла, деточка!» — уже смеюсь я. «Поищите все же какой-нибудь мешок или клеенку! Покойница хоть и помылась перед смертью, а руками ее трогать, ну, совершенно не хочется!» «Не вздумай трогать!» — это уже Иринка. Кто ей знает, что с ней? Кстати, как она самоубилась, что не воскресла? Уверен, что не воскреснет? Хм, времени воскреснуть у нее вагон был. Мы тут второй час громыхаем, вряд ли она живая не услышала. Да и свечи сгорели, это полдня минимум. Запах опять же. Может, не все покойники сразу встают? Вряд ли, это уже не зомби, а какие-то мины замедленного действия получаются. Но действительно, почему она не воскресла? Подхожу ближе на всякий случай с пистолетом наготове. Женщина, кстати, не старая, лет тридцать или даже меньше. И даже красивая. Была. Фигуристая. Голова вроде цела. А, вот она как. Возле откинутой из ящика руки на полу валяется небольшой револьвер. Незнакомая модель, похоже, вообще самоделка. Но барабан короткий совсем, под мелкашку, что ли. Я бы из такого стреляться не решился». То ли убьет, то ли мучится потом с сотрясением мозга и разодранным скальпом. Похоже, она о таком варианте просто не догадывалась. Приложила к виску и понеслась душа в рай. Эстетика, блин. А нам теперь эту дуреху отсюда выбалакивать И хрена она вообще застрелилась? Вроде укусов на теле нет. Правда, я ее не переворачивал, да и не буду. В покрывало завернуть и тащить. Если Дима не сомлеет так же, как подруга его... Ну и ладно, один вытащу, если что. Прислушался к себе. Нет, желание падать в обморок не намечается. Досада разве что, выбрала же место убиваться. Хотя, если бы она в постели вены перерезала, что лучше было бы? Шляющаяся по дому зомба-баба в окровавленных простынях. Брррр, проще такой дом бросить и в другой пойти. От дыры в башке, конечно, тоже крови хватает, вон как волосы блестят. Но хотя бы лужа не натекла. покрывало все впиталось. Подходящего мешка в доме не нашлось, пришлось заворачивать покойницу в ее же смертное покрывало, прокладывая куда можно обычные супермаркетские мешки и таким невнятным, кое-где пропитавшимся насквозь полузасохшей кровью кулем, тащить через дальнюю дверь подвала наружу. Идея похоронить ее тут же, в соседнем дворе, энтузиазма не вызвала. Весна весной, но земля еще не оттаяла. и под тонким слоем раскисшей почвы тяжело хрустел лед. отволочить за машиной подальше почему-то не хотелось. Казалось бы, какая разница, но то, что без проблем делалось с трупами зомби, с нею казалось неправильным. Человек все же был. Ограничились полумерами, загрузили в садовую тачку и откатили наискось через улицу во двор недостроенного дома напротив, где дверь была не заперта. Закатили в гараж — И заперли все, чтобы, если вдруг изобредет сюда какой-то левый мертвяк, пищи для метаморфоза он не нашел. Завтра, может, прихватим где небольшой экскаватор, в местном домостроительном кооперативе наверняка должен быть, тогда уж и зароем как следует. А сегодня, после всех приключений, хотелось только спать. Даже баню заводить сил не было. Ополоснулись кое-как в душевой кабине первого этажа и разбрелись по спальням. Попарно, фиг ли теперь политессой играть? Сашка определилась в детскую, на которую никто и не претендовал. По беглому взгляду на вещи жил тут, похоже, пацан. Ну какая теперь разница? Так и отрубились. Уж не знаю, использовали ли по назначению свою кровать Дима с Машей. Подозреваю, что да. А нам на это сил уже не хватило, хоть и давно уже ждали момента отделаться на время от детушек. Любого пола и возраста. Ничего, завтра наверстаем». Но спокойно продрыхнуть до завтра нам не удалось. Какой звук меня разбудил, я не понял. Может, и не звук вовсе. Что-то заставило среди ночи подскочить, попялиться в темноту, лишь слегка разбавленную дальним отцветом фонаря на соседней улице. Общего освещения тут не было. У каждого дома двор и ближайшие окрестности освещались собственными фонарями. И своим и включать на всякий случай не стали. И все же подняться, хотя ноги и особенно перекачанные вчерашними переносками тяжести спина были категорически против. Не хотелось спать. Точнее, хотелось, но не моглось. Драло какое-то внутреннее беспокойство, как будто что-то важное мы упустили. Пытаясь втолковать подкорки, что она, мягко говоря, не права, тщательно по шагам вспомнил все защитные меры, принятые вечером. Мы ночуем в прочном строении с решетками на окнах. Двери стальные заперты, передняя и нижняя на замок, задняя пропиленная нами засунутым в прочную стальную ручку ломиком, распёртым о косяк, пол и потолок — бетонные плиты. Мы со всем нашим арсеналом упаримся ломать, не то что не пользующиеся инструментами беспокойники, будь они хоть трижды мутанты, но всё же что-то меня плющило. Что же мы сделали не так? Получалось, что дело не в доме. Что-то раньше? Что тут вообще произошло? Поселок не был эвакуирован, военные про него просто не вспомнили. Такой он был, не афишируемый особо. Однако покинут весь и полностью. Почему? Почему же стрелилась молодая здоровая тетка, неукушенная зомби? Только потому, что заигралась в готику и вообще была дура? Объяснение простое, но не слишком устраивающее. Дуры в таких домиках не очень-то живут. Точнее, они, может, и дуры в интеллектуальном смысле, но в умении определить, с какой стороны у бутерброда щёмга с маслом, а с какой сухая корочка, и мне откажешь при всей классовой ненависти. Потеряла всё и решила не жить. Не вяжется как-то. Погибли близкие? Ну, может быть, но она тут такая одна. А весь остальной посёлок куда делся? Так я стоял, катал в голове варианты, посматривал в окно с неплотной шторой. пока мое внимание не привлекло шевеление у противоположного дома. Видно, было плохо. Действие происходило в тени. Что-то возилось сперва у двери, потом переместилось к окну. Приперся, значит, беспокойничек. Учуял необратимый труп. Но что он делает? Стекол в том доме еще не было, только решетки не такие эстетичные, как на нашем. Прямоугольная сетка из вертикальных и горизонтальных прутьев. Так что если мертвяки чуют запах, учуять он вполне мог. Интересно, это обычный зомби или уже нет? Хотя чего интересного? Интереснее, смогу ли я его лихую башку в темноте на прицел поймать. Для картечи далековато. И автоматы у молодежи. Надо одиночной пулей в голову. По винтовке на комнату мы на всякий случай предусмотрели. Точнее, по карабину. Пока без оптики. Ее ж пристреливать надо. Я нашарил СКС, подвинул движок на прицеле в самое заднее положение, Подумал и передвинул чуть вперед. Это по человеку бывает прямой выстрел, когда пуля хоть в какое место тело да попадет. Зомби в какое-то место не надо, надо точно в голову. А до цели меньше 100 метров, так что ставим не на «п», а на 50 Оттянул и бросил затвор. В тишине ночной комнаты щелкнуло резко и звучно. Иринка подскочила, глаза дикие. «Что? Что?» Зомби у соседнего дома, за покойницей пришел, или даже прискакал. Мутант? Не пойму, темно, но двигается быстро. Думаешь стрелять? Перепугаешь всех? Пока не знаю, на всякий случай приготовился. Иринка тоже подошла к окну, на мертвяка свет не падал, только слабое отражение от стоящего через один в нашем ряду дома из белого кирпича. В общем, у негра сами знаете где, если и темнее, то не сильно. Осветить фонарем или пока не стоит? Если обычный зомби, можно забить на него и продолжать спать, а если нет? Допрыгнуть до окна мутанту не проблема. Тот в тельняшке так прыгнул, что сетку прогнул, мы вдвоем ее обратно еле выгнули. И то при помощи лома и какой-то матери. Тут проволока потолще, зато хитро выгнутая, если сильно надавить, потянется». Да окно нам еще пригодится, не май месяц. Но что он там делает? Слюнки пускает на дохлую царевну? Или решетку грызет? Двойной стеклопакет надежно отсекает все звуки. поди догадайся. Медленно, бесшумно поворачиваю ручку окна. В щель сразу врывается холодный воздух и звуки. Резкий скрежет железо по бетону и какое-то сипение. Непонятное, но крайне противное. Оно что, дышит? Может, это и не зомби никакой, но и на человека не похоже, чего ради человеку среди ночи ломиться в недостроенный дом, когда кругом полно готовых. Да и нечеловеческое это дыхание. Может, он так нюхает? Все звери нюхают, прогоняя воздух через нос. Им просто, они все равно дышат. Зомби не дышат, но если им нужен нюх, надо как-то хотя бы имитировать дыхание. Попытался припомнить, дышали хоть какие-то виденные мной мертвяки? Не помню. Как-то не до того было.